глава двадцать восемь не знаю что на это ответить я растерялась от столь откровенных признаний изабеллы гайтан мне нравится но он натворил столько глупостей и мимоходом разрушая чужие судьбы что не уверена ни в чем девочка я понимаю твои сомнения мне жаль но прошлое уже не изменить Все мы совершали ошибки и делали вещи, за которые приходилось краснеть. Однако подумай вот о чем. В конфликте участвуют минимум двое. Несправедливо сваливать вину только на одну сторону. Драконы живут долго, девушки взрослеют и входят в брачный возраст после 50 лет. Вдумайся в эту цифру. У человека за этот же период пролетает жизнь. Если за полувека молодежь не научилась благоразумию, кто в этом виноват? Не нужно перекладывать вину на других. Почему-то у некоторых хватает воли отказаться от соблазна. Ты живой тому пример. А ведь связь истины пары действует в обе стороны. Но ты же не поддалась. Наверное, вы правы насчет общей вины. Я задумалась. «Однако я бы хотела, чтобы Гаэтан осознал, что неправильно так поступать с людьми. Нельзя причинять боль другим и удивляться при этом, почему счастье обходит себя стороной. Если постоянно сеять вокруг себя зло, то оно прорастет и заполнит собой все добро, что есть в каждом живом существе. Какие правильные слова и мудрость, несвойственные человечкам!» — оценила княгиня. я буду рада назвать тебя дочерью станислава а сейчас идем протянула руку помогая подняться будем восстанавливать твою репутацию пока мы разговаривали Гаэтан тихонько покинул спальню и поджидал нас в коридоре видно контрастные души и материнская взбучка пошли на пользу разобразумился и остыл хорошо что ты здесь изабелла подхватила сына под руку «Как раз проводишь меня к гостям, Станислава, не отставай!» Не забыла и обо мне, пресекая попытку сбежать в комнату. Я, как представила, что гости будут пялиться и шептаться за спиной, так сразу расхотелось возвращаться в зал. Я шла чуть позади княжеской пары и подмечала, как Гай постоянно крутит головой, бросая на меня пылкие взгляды. Изабелла явно вычитывала ему нотацию, но до слуха доносились только обрывки слов. может, очередной магический трюк. Мое появление драконы встретили изумленным молчанием. Некоторые невесты так и вовсе прожгли ненавистными взглядами. Однако же я, по указанию Грилуса, заняла место среди участниц, после чего настал черед объявления победительниц второго этапа. Оказывается, каждый танец оценивался судьями, в число которых входила княжеская семья и высокопоставленные гости, а по итогам отсеивались две претендентки, не набравшие голосов. Меня-то уже списали, посчитав выходку Гаэтана попыткой прекратить мои кривляния. Ага, они и в первый раз просчитались, когда я прошла испытание артефактом невинности. Из двенадцати участниц ко второму этапу допустили одиннадцать девушек. Дейдра Ржеволосая драконица, что поддалась чарам принца, утром улетела домой. Сегодня не повезло Шинейт и им Ингерде, имена которых объявили во всеуслышании. Девушкам в подарок вручили тот самый крем, в изготовлении которого я участвовала. Судя по лицам, не очень-то они и расстроились проигрышем. Зато как обрадовались подарком. Закрадывались смутные сомнения, что только ради них они и прилетели в Альзир. По завершении конкурса, следуя традиции, объявили бал с фуршетом. «Чувствую, скоро эти праздники набьют оскомину. На конкурсе танцуй, вечером тоже, а еще улыбайся и отвечай на глупые вопросы. Твое выступление сегодня имело успех», — с улыбкой прокомментировала конкурс «Вивиан». которой наскучило общество жеманных соперниц, и она вспомнила обо мне. «Ты тоже оказалась в числе победительниц и изящно двигалась, насколько успела заметить». Последнюю фразу добавила для правдоподобности. «Ослепленная злостью Нагаэтана, я не следила за соперницами. Кстати, как прошло свидание?» «Пх, скажешь тоже, свидание!» Слишком наигранно возмутилась драконица. Полетели вместе, граф показал порты и верфи, сводил на корабль. Разве не скука смертная? Ничего же интересного нет. Нарочно поддела Вивиан, чтобы вывести на откровение. А вот и неправда. Граф Элвуд – уважаемый мастер и талантливый рассказчик. Он помнит каждый корабль, что сошел со стапелей фальзирских верфей, а еще знает кучу историй о море, кораблях и их капитанах. Девушка с жаром бросилась защищать дракона. «Да, а с виду не скажешь», — посмотрела на графа, который общался с группой молодых людей и периодически бросал в нашу сторону взгляды. «Думаешь, стоит обратить на него внимание, если с князем не получится?» «В каком смысле?» — Вивиан как раз пригубила глоточек напитка, что лакеи разносили на подносах и подавилась, закашлившись. Ну как же, на празднике полно неженатых драконов, которых можно окольцевать. Князя на всех не хватит. Он женится только на одной девушке. Продолжила я, участливо хлопая подругу по спине. Граф как раз заметил, что моей спутнице нездоровится и поспешил к нам. Только Вивиан этого не видела, отвернувшись в сторону. Зачем ты так? Сквозь кашель укорила драконица. «Граф Элвуд – замечательный мужчина и заслуживает счастья!» «Разумеется, заслуживает!» – заверила девушку, знаком показывая подбежавшему Честеру, чтобы не выдавал себя раньше времени. «Как и ты, признай, тебе ведь понравился граф? Зачем же тратить время на отборы и желать брака с человеком, который не нужен?» «Не знаю!» Я ведь улетела уже с одного отбора, и если покину второй, люди подумают, будто со мной что-то не так. Наконец, откашлившись, произнесла Вивен и горько вздохнула. А Честер, мне нравится, ты права, он добрый и чуткий, заботливый друг и умелый рассказчик. С таким не заскучаешь, боюсь только, что я ему не нужна. После того случая он даже прикоснуться опасается. Возможно, общением и прогулками он заглаживает вину? «Глупенькая!» – произнесла сочувственно и подмигнула графу, изумленному неожиданным признанием. «Ни один мужчина не будет общаться с девушкой, которая ему не нравится. Если виноват, быстро извинится и исчезнет, постарается никогда не пересекаться. Я думаю, ты нравишься графу, а его нерешительность связана с неудачным знакомством, когда он позволил себе лишнего, вот ты осторожничает теперь». «Правда?» Обрадовавшись, вивен случайно развернулась и столкнулась нос к носу с Честером. «Абсолютно!» С чарующей улыбкой ответил граф, подхватывая ладошку драконицы и припадая к ней губами. «Вы покорили меня с первой встречи. До сих пор не могу забыть вкус ваших нежных губ». Я тихонько отошла, чувствуя себя лишней в этом разговоре. «Как легко бывает решаются чужие проблемы». и как сложно отважиться на серьезный шаг в собственной жизни. Стоило только посмотреть на Гаэтана, и он тут же почувствовал, развернулся и обжег в ответ сиянием янтарных глаз.